Глава 15. Их было семь. Семь букетов по числу дней недели. Возвращаясь с занятия, находила их продетыми в дверную ручку или лежащими на коврике. За белыми розами пришел черед розовых и чайных, еще были тюльпаны, орхидеи и хризантемы. «Как же тебя любит твой жених!» — восторженно восклицает Николь, когда я снимаю с дверной ручки седьмой букет с синими крокусами. Соседка с любопытством высунулась из-за своей двери Она хочет продолжить разговор о свадьбе и, конечно, напомнить о практике в салоне Даяны, замолвила ли я за нее словечко. Но у меня нет сил поддерживать разговор и врать. Закрыв лицо букетом, я захожу к себе и хлопаю дверью перед любопытным носом француженки. Только потом, до его ли слезам, оплакивая свое несбывшееся счастье. Все эти дни я не видела Криса. Даже не знаю, приносит ли он цветы сам или посылает курьера. Крис хочет меня порадовать цветами и даже не представляет, как меня мучает. Я кладу крокусы на кровать. Больше некуда. Вся комната заставлена обрезанными пластиковыми бутылками с цветами. Они заняли весь подоконник и столик у окна? Я смотрю на них сквозь слезы и хочу умереть. Все эти дни я думала об угрозе Кэрлин и искала выход. Но что я могла поделать: пойти в полицию? Разве там поверят русской соплячке, которая пытается поручить честное имя леди из благородной и влиятельной семьи? Рассказать обо всем Крису? Тоже не вариант. Я не возьму на себя смелость открыть ему правду, что он приемный сын, а мать, которую он считал родной, хочет убрать его, как помеху ее кровному сыну в наследстве и в любви. Предательство матери ударит по Крису сильнее, чем моя свадьба с Уильямом. В конце концов, с чего я взяла, что мы с Крисом подходим друг к другу и будем счастливы вместе? Нас связывает только одна ночь в Праге, и в его жизни будет еще много таких девушек, как я. Мне так хочется разделить с кем-то свою ношу, обсудить ситуацию в разговоре с Наташей или хоть с Дэном Громовым, в надежде, что они подскажут выход, которого я не вижу. Но я не могу этого сделать, потому что на кону жизнь Криса. А еще, мне теперь все время мерещится, что за мной следят. Я почти уверена, что тут русский мужчина вломился в мою квартиру по поручению Кэролайн. Ведь... Это случилось на следующий день после того, как Уильям поцеловал меня на развальных старого замка и сделал мне предложение. Мне казалось, что мы были там одни, но шел дождь, было темно. Мы могли не заметить заглядатая, если тот следовал за нами по пятам. Если Кэролайн присматривала за нелюбимым Крисом, то наверняка она не выпускала из вида любимого сына. А когда я донесли, что тот сделал предложение какой-то русской девчонке, она захотела разузнать обо мне подробней и отправила Ищейку ко мне домой. Это объясняет, почему она обратилась к русскому человеку. Он смог прочитать мои записи на родном языке. Скорее всего, его наняли для слежки только за мной, а за Уильямом присматривает англичанин, который может подслушать и понять разговоры по-английски. Да и наша с ней последняя встреча неспроста случилась на следующий день после того, как Крис приходил ко мне домой. Кэролайн знала о нашей связи в Праге еще раньше. Я не понимала, почему она стерпела мою измену и не открыла глаза Уильяму, Неужели Уильям в самом деле так сильно меня любит, что она боялась разбить ему сердце? Когда мы встретились с Крисом у них дома, она наблюдала за нами и поспешила связать меня обещанием не волновать Уильяма перед отъездом. И теперь я понимала, зачем она дала мне свои свадебные туфли и показала фотографии со своей свадьбы. Ей надо было скорее увести меня от Криса, чтобы мы не остались наедине. А еще она хотела сыграть на моем чувстве вины» показав, что готова поделиться со мной всем, лишь бы я вышла за ее любимого сына. Должно быть, она рассчитывала, что ночь с Крисом для меня ничего не значит, как и для него самого. Мы притворились, что не знакомы, и Кэролайн выдохнула с облегчением, но продолжила следить за мной и узнала, что Крис приходил ко мне домой и провел у меня какое-то время. Тогда ей пришлось вмешаться, чтобы шантажом вынудить меня на свадьбу с Уильямом. Я не хочу верить в то, что Кэролин способна выполнить свою страшную угрозу. Надеюсь, что ее любовь к родному сыну не настолько фанатична, чтобы пойти на убийство приемного. Внутренний голос нашептывает мне, что Крис всегда будет помехой Уильяму, если не в любви, то в наследстве. А Кэролин позаботится о том, чтобы родной сын получил все. Крис шатается по Европе, мало ли что может случиться с ним там. Не за этим ли Кэролин присматривает за ним? Может, ее соглядатой... Ждет удобного случая избавиться от него, столкнуть с моста или под машину. Есть множество способов устранить человека так, что никто не заподозрит Кэролейн. Когда я думаю об этом, мне хочется бежать к Крису и рассказать ему всю правду, предупредить, чтобы остерегался Кэролейн. Но в тот же миг я поставлю его жизнь под угрозу, а этого я сделать не могу. Поэтому мне приходится принять правило Кэролейн. Я выхожу замуж за Уильяма, а она не трогает Криса. Я перебираю рукой крокусы на кровати. Их уже некуда ставить, у меня не осталось даже пластиковой бутылки, которую можно использовать как вазу. Пускаю холодную воду в ванну и кладу цветы туда. Смотрю на зеленые стебли в воде и думаю о том, что в пору утопиться, как Офелии. Лучше похороны, чем свадьба с Уильямом. Выйти замуж за нелюбимого – все равно, что похоронить себя заживо в его родовом особняке. А хуже всего будут встречи с Крисом. Видеть его и не сметь коснуться, представлять, как мы могли бы быть счастливы вместе. Как я выдержу эту пытку? Но я не могу уйти, оставив Криса. Теперь, когда знаю, что Кэролайн его главный враг, не могу. Выйдя замуж за Уильяма, я продолжу присматривать за ним. И за Кэролайн тоже. Ей придется считаться со мной, когда я стану женой ее любимого сына. А пока я смотрю на крокусы в воде и не могу унять слез, плакивая счастье, которого меня лишила ведьма Кэролайн, и обдумывая предстоящий разговор с Крисом. Я думала, что трудно будет объясниться с Уильямом. Теперь мне предстоит куда худшее испытание сказать Крису о том, что я его не люблю, и попросить оставить меня в покое, сохранив в тайне от его брата нашу связь. Соврать, глядя ему в глаза, и молиться о том, чтобы он мне поверил, потому что от этого зависит его жизнь. Пусть лучше считает меня дрянью, но останется в живых. До возвращения у Уильяма остаются недели, и откладывать объяснение с Крисом больше нельзя. У Криса горячая кровь, и ему понадобится время, чтобы смириться с моим решением и остыть к приезду брата. Поэтому утром во вторник я делаю вид, что ухожу на занятия, а сама ныряю в кафе напротив дома и занимаю столик у окна. Из кафе просматривается вход в мой подъезд, и я увижу Криса, когда он принесет очередной букет. Мне остается надеяться, что он делает это сам, а не посылает курьера. Другой возможности с ним связаться у меня нет, ведь мы не обменивались телефонами, а я ясно дала ему понять, что до возвращения Уильяма нам не стоит видеться. В учебу придется прогулять, но жизнь Криса дороже. Я тяну безвкусный кофе и не свожу глаз с подъезда, чтобы не пропустить того, кого я жду. Ожидание затягивается на три часа, и я сижу как на иголках. А если Крис не придет? Или все это время цветы носит курьер? Может... Крис, как и говорил, уехал из Оксфорда подальше от соблазна. Отвлекшись на СМС Кутили, который спрашивает, почему я пропустила занятия, и приду ли на последнюю пару, я едва не пропускаю парня с букетом. В последний момент успеваю заметить, как он входит в подъезд, держа большую охапку роз кораллового цвета. Я нервно подскакиваю на высоком барном стуле, оставляю недопитый кофе, за который сразу расплатилась, и выбегаю из кафе, прячась за углом. Я не рассмотрела, Крис ли вошел в подъезд. Видела парня со спины и успела заметить только, что он высокий и темноволосый, как Крис. Но куртка на нем другая, не та черная кожанка, которая была на Крисе в Праге и в которой он приходил ко мне в гости. И теперь, затаив дыхание, я считаю минуты, пока дверь откроется. Кто бы он ни был, доставку рассчитали так, чтобы цветы недолго пролежали без воды и до моего возвращения с занятий было меньше часа. Парень выходит из подъезда, и я не могу сдержать разочарование. Это не Крис. Парень явно моложе. Должно быть, студент подрабатывает курьером. Зря. Я пропустила и Столько времени просидела в засаде. Только время напрасно потратила. Курьер проходит мимо меня, даже не взглянув. Он явно не знает меня в лицо и не догадывается, что принес цветы мне. Но когда он удаляется метров на двадцать, чутье заставляет меня последовать за ним. Я сама не знаю, на что рассчитываю. Если заказ оформлен через службу доставки, Парень может возвращаться обратно в офис или вообще, закончив работу, идти по своим делам. Я иду за ним по старому центру Оксфорда, держась на расстоянии уже минут 15 и готова признать бессмысленность своей затеи. Как вдруг он подходит к скамейке у дороги, и я вижу, как навстречу ему поднимается Крис. Я прячусь за угол, пока Крис меня не заметил, и вижу, как он отчитывает курьеру деньги за доставку. Парень уходит, а я выхожу навстречу Крису. Тебя было непросто найти, говорю я. Джейн, его лицо озаряет такая счастливая улыбка, что мне в пору повесится. Он же еще не знает, зачем я его искала. Нам нужно поговорить. Я смотрю на него без улыбки, и он тоже хмурится, почуяв неладное. Что-то случилось? Мы стоим на виду у толпы в саунд-центре Оксфорда на Хай-стрит. Мимо нас проезжает красный двухэтажный автобус до Лондона. Сигналит машина, звенит звонок велосипедист, предупреждая прохожих, чтобы посторонились. Не лучшее место, чтобы сообщить Крису то, что я собираюсь сказать. Но другого у меня нет. Если мы начнем искать более уединенное место, моей выдержки не хватит. Я и так из последних сил строю себя равнодушную стерву, тогда как больше всего на свете мне хочется броситься ему на шею и поцеловать, наплевав на Кэролайн и ее угрозы. При ярком солнечном свете теплого апрельского дня они кажутся пустыми словами, которые ничего не значат. Как бы мне хотелось забыть о них и отправиться с Крисом на прогулку рука в руке, но я не смею об этом даже мечтать. Я уже потеряла Криса сегодня во сне. Он умер у меня на руках, а кэрлин холодно сказала. Да ты виновата, только ты». Я проснулась в слезах и поняла, что не могу позволить, чтобы мой кошмар сбылся. Я никогда себе не прощу, если Крис умрет из-за меня. Мимо проплывает черный автомобиль, похожий на машину Кэролина, и я вздрагиваю. Номер другой, но меня не оставляет чувство что за нами наблюдают. Наверняка ее ищейка не спускает с нас глаз и обо всем доложит своей хозяйке. «Ты получила мой букет?» Крис шагает ко мне. «Не надо больше цветов!» Все кончено, Крис!» Кори глаза Криса, которые только что сияли от радости чернеют от боли и непонимания. «О чем ты говоришь? Почему?» Он хватает меня за руку, окутывая знакомым теплом и чувственным древесно-пряным ароматом, но я резко вырываю ладонь, пока его касание не лишило меня воли и разума. «Забудь обо мне, я выйду замуж за Уильяма. Как в плохой мелодраме я повторяю строчки, которые проговаривала в голове с самого утра. «Только бы не сбиться, глядя в его глаза! Только бы сыграть свою роль до конца, чтобы он поверил!» «Дженни, что за бред?» Крис не верит и трясет головой. «Я жалею о том, что случилось в Праге. Чеканю я, и в моем голосе мне чудятся ледяные нотки Кэролайн. Ведь это она говорит с Крисом моими словами. Она написала этот сценарий, который мне приходится играть против собственной воли. Это было наваждение. Та ночь ничего не значит для меня. Я не верю тебе. У тебя красные глаза. Ты плакала?» Он с тревогой смотрит на меня, а мне все труднее играть свою роль. Уильям уехал, а я все время думаю о нем и скучаю. Я люблю его, я не смогу жить без него. Пожалуйста, не говори ничего Уильяму. Мой голос предательски срывается, я всхлипываю, и из глаз катятся слезы. Я все-таки не справилась со своей ролью, и теперь Крис точно поймет, что я вру. Я уже жду, как он обнимет меня, прижмет к своей крепкой груди и успокаивающе прошепчет, что мы совсем справимся вместе. И на короткий миг начинаю верить в то, что этот солнечный день станет началом счастья и разгонит тьму, которая развела вокруг меня Кэролайн. Но Крис отшатывается от меня. В его взгляде я вижу разочарование и обиду. «Не плачь», — кривит губы «Я ничего ему не скажу». «Это именно то, чего я добивалась, но когда он так смотрит на меня, мне больно дышать». «Выходи за моего брата, сделай его счастливым», — отрывисто говорит он я не стану мешать. Крис отворачивается от меня и уходит. А я смотрю ему вслед, мечтаю умереть на месте. Следующая неделя проходит как в кошмарном сне. Я механически хожу на лекции в Оксфорде, посещаю уроки леди Маргарет и постепенно привыкаю к мысли о том, что я потеряла Криса навсегда и выхожу замуж за его брата. По ночам, Меня тоже преследуют кошмары, в которых я то выхожу замуж за Уильяма в старой разрушенной часовне, больше похожей на декорацию из готического ужастика, чем на хэппи-энд в сказке про Золушку. То бегу в свадебном платье по садовому лабиринту, по месте Уильяма, и никак не могу найти выход, то задыхаюсь в пожаре в комнате со свадебным платьем Кэролайн, а она сама безумно хохочет за запертой дверью, как сумасшедшая жена Рочестера Джейн Эйр. Мои сны — вещи, ведь выходы... Нет. И как не убегай, меня ждет свадьба с Уильямом в католическом храме. А перед этим мне еще придется принять католичество, как настаивает Кэролайн. К счастью, она меня всю эту неделю не трогает и не звонит. Видимо, дает мне время смириться после нашего последнего разговора в машине. Но ощущение того, что я под колпаком и за мной наблюдают, не покидает. Незримый соглядатой сопровождает меня из дома до университета, и только в стенах Оксфорда я могу на время расслабиться и почувствовать себя обычной студенткой, какой я была до встречи с Уильямом. За все время своей командировки во Францию Уильям ни разу мне не позвонил, только прислал пару сообщений, присоединив к ним сначала фото Сорбонны, а затем Лувра, куда он выбрался на экскурсию. Не очень-то это похоже на поведение любящего жениха, Хоть бы он влюбился во француженку и остался там навсегда, мечтаю я и со страхом жду его возвращения. Как я смогу смотреть Уильяму в глаза и врать, что хочу стать его женой? Я по-прежнему не могу понять, почему Кэролайн так желает нашей свадьбы, что готова удержать меня рядом с сыном любой ценой. Неужели у нее нет на примете подходящей Уильяму девушки и их круга, англичанки из благородной семьи, которая впитала хорошие манеры с молоком матери? Почему она так вцепилась в меня? Даже если она хорошо знает своего сына и видит то, чего не вижу я, что он меня правда любит, она должна понимать, что Уильям молод и еще успеет полюбить кого-то, кроме меня. Эти вопросы взрывают мне голову, вытесняя мысли об учебе и грядущих выпускных экзаменах. И хуже всего, что я даже с Наташей не могу поделиться своей болью и после разговора с Кэролин избегаю общения с ней. Подруга слишком хорошо меня знает и понимает, что со мной что-то неладно. Но пока мне удается обманывать ее, ссылаясь на загруженность по учебе и сведя наши разговоры по скайпу к минимуму. Выхода нет. Но я отчаянно ищу его, пытаюсь найти ту соломинку, которая вытащит меня из болота и спасет от свадьбы с Уильямом. Хоть бы он разлюбил меня, хоть бы он сам отменил свадьбу, хоть бы его переехал автомобиль. Я сразу же ругаю себя за подобные мысли, ведь Уильям не сделал мне ничего плохого кроме того, что сделала мне предложение. «Пусть в лучший автомобиль приедет леди Кэролайн!» Это бы решило все мои проблемы. Но все идет своим чередом, и в назначенный час я снова сажусь в такси, которое прислала за мной Кэролайн, и еду в дом леди Маргарет, где она битый час натаскивает меня по поведению на светских приемах и учит, как себя вести при встрече с королевскими особами. Еще пару месяцев назад я и мечтать не могла, что когда-то Меня представят кому-то из королевской семьи, а сейчас меня это нисколько не радует. Ведь рядом со мной будет Уильям, а не Крис. Леди Маргарет, наплевав на предосторожности, я задаю вопрос, который не дает мне покоя после разговора с Кэролайн и ее угроз в адрес Криса. Скажите, ведь титул отца наследует старший сын? Пожилая леди пристально смотрит на меня, как будто видит насквозь. Конечно, она понимает, кого именно я имею в виду. Совершенно верно, Джейн, медленно произносит она. Титулы поместья получает старший сын по праву рождения. А если сын приемный, вертится вопрос у меня на языке, но это не моя тайна. И я и так знаю ответ. Кристофер получит то, что по праву рождения полагается Уильяму. И я уверена, что Кэролін это категорически не устраивает. Вот почему она дала старшему сыну уехать за границу. Вот почему не делала шагов к примирению с ним, вот почему его и появление стало для нее неприятным сюрпризом. Она делала держать его подальше от дома и наследства. И если Крис не разрушит себя сам, она ему поможет, чтобы расчистить дорогу для Уильяма. Леди Маргарет продолжает свой урок хороших манер, но я никак не могу сосредоточиться. «Да что с тобой, Джейн?» – упрекает она. «Ты сегодня сама не своя, уж не поссорилась ли ты с Уильямом?» Мне очень хочется задать ей один вопрос, но я медлю, подбирая слова и стараясь не выдать себя. Пожалуй, леди Маргарет могла бы просветить меня в вопросе, который может мне помочь, но она не должна догадаться о моих истинных намерениях. «Я переживаю, что свадьба сорвется», — говорю я, и тонкие березы и брови Маргарет слегка приподнимаются. Леди удивлена. «Почему, Джейн? Разве на то есть причины?» Ее взгляд пристально впивается в меня, — а выцветшие голубые глаза кажутся острыми, как скальпель хирурга. Я уверена, что она все докладывает, Кэролайн. И мне нельзя ошибиться. Я иду по тонкому льду и в любой момент могу оступиться. В том и дело, я опускаю глаза и нарочито нервно мешаю чай, задевая края тонкой фарфоровой чашки. Леди Маргарет морщится, и я откладываю ложку, извиняясь. Понимаете, я еще плохо знакома с традициями вашего общества, Вдруг есть что-то такое, чего и я не знаю и невольно нарушу, а это может помешать свадьбе. Ну, милая, леди Маргарет улыбается мне уголками губ, но ее взгляд остается холодным и подозрительным. Ты же не собираешься компрометировать себя и Уильяма. Конечно, если ты окажешься замешана в скандале, о свадьбе придется забыть. Нет, разумеется, нет, поспешно и горячо отвечаю я, намеренно выбиваясь из образа леди. Пусть думает, как сильно я мечтаю о свадьбе, А я пока расспрошу ее подробней. «Но ведь я могу даже не понять, что совершаю что-то скандальное», — понизив голос, добавляю я. «Понимаете, для нас, русских, это может быть самое обычное дело». При слове «скандал» мне в голову приходят десятки вариантов. Съемка для журнала «Плейбой». Проверить, его еще выпускают? Купание глашен в Темзе. Пьяный дебош в английском пабе. Девишник со стопизерами. Да я бы даже по центру Лондона без трусов пробежалась, если бы это правда помогло избавить меня от свадьбы с Уильямом. Проблема в том, что Криса это не спасет. Кэролайн ясно дала понять, что она не тронет Криса только если я буду играть по ее правилам. А значит, свадьба должна расстроиться не по моей вине, а по инициативе Уильяма, чтобы Кэролайн не могла меня обвинить. Не думаю, что мне стоит перечислять вслух все возможные непотребства. Сухо говорит леди Маргарет, давая понять, что тема ей неприятна. «Ты и так должна понимать, какие деяния порочат честное имя леди!» «Да, конечно», — бормочу я, потупив взор. «Просто я подумала, вы можете знать о каких-то особых случаях, из-за которых отменялись свадьбы в вашем кругу, и можете предостеречь меня, чтобы я избегала подобных ситуаций». За столом воцаряется молчание. Леди Маргарет впивает чай, и ставит чашку на тарелку. Фарфор звенит слишком громко, и я узумленно вскидываю глаза. Что могло поколебать спокойствие наставницы? Неужели мой вопрос? Я вижу, что ее взгляд слегка затуманился. Она смотрит мимо меня, как будто забыв о моем существовании. Что она там видит? Уставившись на пустую стену. Своё прошлое, несостоявшуюся свадьбу, жениха, который ее бросил. Что я вообще знаю о леди Маргарет? Я ничего не слышала о ее детях и внуках, она никогда о них не упоминала. И ни в гостиной, где мы занимаемся, ни в прихожей. Я не видела никаких семейных фотографий. «Что же, Джейн, такие случаи действительно были», — медленно говорит она. «Не думаю, что мне следует рассказывать тебе о них, ведь это равносильно сплетним. Но чтобы успокоить тебя, я пишу в общих чертах». Леди Маргарет делает паузу, как будто слова дались ей с трудом. «А я, затаив дыхание, жду продолжения». Однажды невеста утаила, что у нее есть внебрачный ребенок. Она выдавала его за сына своей старшей сестры и называла племянником. Но незадолго до свадьбы правда открылась, и жених отменил свадьбу, не простив ей обмана. Голос леди Маргарет звучит ровно. Эта история явно не имеет отношения к ней самой, да и мне это не поможет отменить свадьбу. У меня даже сестры нет, чтобы я могла выдать ее сына за своего. Если только найдется внебрачный ребенок Уильяма, «Ты побледнела, Джейн!» — замечает леди Маргарет, не сводя с меня своего пронизывающего взгляда. «У тебя ведь нет детей!» «Конечно нет!» — ловко я, заработав неодобрительный взгляд наставницы. Пусть лучше ругает меня за несдержанной манерой, чем поймет, почему я так разволновалась. «Я тоже думаю, что для этого ты слишком молода!» — кивает леди Маргарет. «Хотя ты из России!» Но молкает, а я так и читаю ее мысли намекнуть Кэролайн, проверить, нет ли у меня детей в России. Хотя я уверена, что Кэролайн уже выяснила всю мою подноготную и запросила данные не только из моего личного дела в Оксфорде, но и в России тоже, включая мою медкарту. Не зря я еще и крылся в моих вещах. Другой случай был прямо противоположным, продолжает леди Маргарет. Невеста утаила о том, что не сможет родить ребенка. Но ее лечащий врач проговорился в этом коллеге, новость дошла до жениха и свадьбу, Тоже отменили в последний момент. «Где бы добыть справку, что я не могу иметь детей?» – лихорадочно думаю я, не забывая делать покер-фейс для леди Маргарет и украдкой наблюдать за ней. Леди отпивает чай, ее рука не дрожит, чашка опускается на блюдце почти без звука. «Значит, эта история тоже не о ней. В третьем случае, – продолжает леди Маргарет, – Имело место серьезное наследственное заболевание, о котором молчала семья жениха. Но лечащий врач проговорился об этом коллеге, врываясь в меня прежде, чем я успеваю прикусить язык. Извините. Леди Маргарет пристально смотрит на меня, и под ее взглядом я чувствую себя, как Элиза Дулитл, на которую напрасно тратила время профессор Хиггинс, пытаясь вылепить из цветочницы прекрасную леди с утонченными манерами. «Ты должна понимать, Джейн, что все тайное становится явным, строго говорит пожилая леди. «И если ты знаешь что-то, что может послужить препятствием к свадьбе, то должна сообщить об этом Уильяму». «Ничего такого», — промочу я, мысленно добавив, «к сожалению». «Значит, волноваться тебе не о чем», — заключает леди Маргарет, а затем едва уловимо морщится. «Джейн, ты не против, если мы закончим на сегодня? Я устала». До конца урока еще целый час, но она попледнела, и ей с трудом удается не выдать своей слабости. Конечно, леди Маргарет, промочу я, чувствуя свою вину. Это мои вопросы пробудили в пожилой даме, несчастливые воспоминания спровоцировали у нее мигрень. Интересно, какая из трех рассказанных ею историй произошла с ней самой? Я ставлю на третью, которую она приберегла под конец. Мы договариваемся о времени следующего урока, и я иду к двери, оставляя леди Маргарет наедине с призраками прошлого. Джейн! Она окликает меня, когда я уже на пороге. «Да, леди Маргарет», — я оборачиваюсь. «Не волнуйся», — она ободряющая мне улыбается, хоть улыбкой дается ей с трудом. «Все будет хорошо. Ты выйдешь замуж за Уильям, и ваша свадьба будет прекрасной». Пожилая леди хочет ободрить меня и не догадывается, что вгоняет кинжал мне в сердце. Я выхожу из гостиной, чувствуя себя обреченной на казнь, брак с нелюбимым. Всю дорогу домой я снова думаю о свадьбе. Может, мне не суждено стать женой Криса? Но судьба свела нас не просто так. Я буду рядом, чтобы проглядывать за Крисом и не дать Кэролайн ему навредить. Но для этого мне придется войти в их семью и стать женой Уильяма. Эта мысль придает мне сил, и впервые за неделю у меня появляется желание жить. Вернувшись домой от леди Маргарет, я получаю СМС от Уильяма. Он возвращается завтра в субботу вечером, а в воскресенье нас ждут на обед его родители.